Посильная помощь. Андрей Антонович, мы должны оказать посильную помощь молодежному движению нашей. Мы сидим в кают-компании на завтраке. Я зам и Андрей Антонович. Андрей Антонович с утра не в духе. Я бы на месте заместителя помолчал бы, но Остапа понесло. Вчера получено распоряжение из штаба флота. Андрей Антонович ест сушку. Мы уже съели все, что было на этот час буфетной, так что догрызаем эти удивительные творения человеческой цивилизации. Во рту Андрея Антоновича сушка пропадает сразу. Он запивает ее чаем из гигантской кружки. На замовское воркование он пока никак не реагирует. Следует составить план мероприятий по организации встречи. «Эти наши что-то вроде нового комсомола, что ли?» – вопрос торпомо обращен ко мне. «Движение наше возникло в недрах», – вмешался было зам. «В недрах, говоришь?» – Андрей Антонович бросает все это без тени насмешки. «Но я чувствую фронтальной своей частью, что этим дело не закончится». Тут важен патриотический настрой. Настрой, говоришь? Андрей Антонович пока немногословен, но все может измениться в одно мгновение. Я делаю вид, что выскребаю из сахарницы остатки сахара. Это не те патриоты, что вокруг эстонского посольства недавно плясали? Думаю, Андрей Антонович спросил это у меня. Те? А до того они еще какие-то книжки очень вредные жгли, кажется. Да нет, Андрей Антонович, по-моему, они их только рвали. Ну да, это все равно. Комсомол уничтожает книжки, а потом у него истерика у ворот. Вот такая борьба. Теперь. Так чего они от меня хотят, Сергеич? Чтобы я их еще чему-то научил? Книжки, к примеру, они уже рвать умеют. По-моему, достаточно. Как считаешь? Андрей Антонович, в распоряжении штаба... Ты мне тут штаб не плети, обрывает его старпом, а я стихаю со своей сахарницей. Началось. Эта молодая безграмотная хунвейбинщина возникла не в штабе. У нас корабль отстоя, и мы готовимся к утилизации. Какую посильную помощь я им могу оказать? Отдать корабль на разграбление? Так у нас здесь грабить уже нечего. Плакатами они будут тут по отсекам трясти. Кто это там в нашем штабе на инициативу исходит? А, Сергеич? Эти наши, небось, даже не знают пока, что они к нам уже едут. Я прав? Патриотическое движение, попробовал зам вставить слово. Движение у них куда? Куда у нас может происходить движение? Они меня тут патриотизмом будут лечить? Или они у меня хотят им запастись, чтоб потом у ворот всей Европы благим матом орать? Зачем они сюда едут, а? Не знаешь? Тут жизнь, а не прокламация. Тут дерьмо, в котором мы все сидим по уши. Им что, дерьма не хватает? Они на асфальте? В столице нашей родины должны тоской по этой самой родине исходить. А у меня тут тундра. У меня молодежь делом занята. И как там еб... С вашей пионер-вожатой она давно не помнит. Она служит. Что это за записной патриотизм? Патриотизм по случаю. Всех сюда через военкоматы. И у них сразу название поменяется. Наши. На мне обороноспособность одной отдельно взятой воинской части. И я не паяц, чтобы плясать по команде. Я зверь другой формации. У меня тут совсем иной вой. Не шакалей. Учтите. Все. В общем, наши к нам не приехали. Где-то они по дороге свернули.